Глава 4. «Союза больше нет», — сказала Лилит, спрыгнув с рейдера, зависшего над крышей фальшиона, ее личного дворца. «По крайней мере, так мне сказали». Кситрия Морн, одна из старших суккубов культа, приветствовала свою госпожу, опустившись на колено и склонив голову так, чтобы обнажить заднюю сторону шеи в знак верности, а затем поднялась снова. Ее полночно-синие волосы были закручены в два высоких тугих пучка, заколотых длинными отравленными булавками, которые при необходимости можно было пустить в дело. Однако главным образом она пользовалась длинной, острой как бритва архитской глефой, пита которой упиралась в пол у ее левой ноги. Это было отлично сбалансированное древковое оружие в умелых руках, таких как, собственно, Уморн, способные рассечь пополам даже закованного в доспехи противника. Ведьмы редко расставались с оружием, однако тот факт, что она пришла встречать Лилит с Глефой и бласт-пистолетом на поясе, не остался незамеченным. В Коморье нет по-настоящему безопасных мест, но Фальшион должен быть настолько близок к таковому, насколько вообще возможно в пределах Разумного. «Это правда», — с горечью сказала Кситрия. Она всегда была неулыбчива, да и вообще, похоже, редко от чего получала удовольствие, сколь бы невинными или порочными вещами не занималась. Сегодня она выглядела еще кислее обычного, несмотря на огонек надежды в глазах, разгоревшийся от возвращения госпожи. Кситрия принадлежала к тем последователям лилит, которые, судя по всему, верили, что она — нечто большее, чем простое смертное создание, и в ее верности не приходилось сомневаться, пока Лилит не делала ничего, что могло бы развеять иллюзию. «Объясни», — приказала Лилит и пошла прочь. Кситрия последовала за ней, и ее ведьмы смешались с кровавыми невестами, которые вернулись вместе со своей госпожой из лагеря Иннари. Кажется, сама атмосфера во дворце королевы ножей изменилась и не в лучшую сторону. Она это сразу почувствовала. Оставшиеся здесь ведьмы вели себя как-то сдержанно при виде давних сестер по оружию. Да и сама Хоровиксис со своими воительницами явно ощущали дискомфорт. Нечто даже большее, чем неизбежное недоверие, которое испытывают друг другу почти все друкари почти в любых обстоятельствах. Однако ведьмы Кситрии нервничали по другой причине, которая ощущалась иначе, свежее, как будто стала явственной только в момент прибытия Лилит. Они вели себя как воины, которые чуют приближение войны, но не знают, когда будет нанесен первый удар. «Это началось после того, как вы покинули город», — тихо начала Морн, пока они спускались по лестнице на верхний этаж поместья Лилит. «Все здесь было так же, как она помнила. На стенах висели охотничьи трофеи, головы величайших воинов, которых ей довелось одолеть в бою на их собственной территории в реальном пространстве». Наполовину металлическая голова могучего орка Гаврока дробилы, чей забальзамированный фиолетовый язык свисал из-за клыков цвета слоновой кости каждый длиной с руку Лилит. Полностью металлическая голова владыки Некронов, заключенная в стазисную витрину, которую Лилит специально брала с собой, чтобы ее жертва не растаяла в воздухе, подлым образом лишив победительницу добычи. Строгое и непреклонное лицо того космодесантника, кем он там был, Лилит не озаботилась узнать его имя, который нанес удар, прошедший на волосок от ее груди. Еще немного, и огромный силовой кулак смял бы ей ребра. Первый его удар в той схватке, и весьма неплохой, но для десантника он оказался последним. С той же ловкостью, с какой Гимункул расчленяет труп, Лилит разделала его доспехи ножами, вгоняя острия в промежутки, разбивая болты, срезая пластины и рассекая провода. Друкари превосходили его воинов и в числе, и в умении, и он видел, как они умирают вокруг, один за другим, пока он сам становился все медленнее, слабее и уязвимее. Наконец он остался один, облаченный лишь в простую тканевую повязку — которую носил под броней. Потом она приступила к его коже, но не оставила ни единого пореза на голове, чтобы трофей выглядел лучше. «Верховный властелин ничего не объявил, но его молчание было оглушительно», — продолжала Морн. «Обычные каналы связи заглохли, на послания не приходили ответы, сами же гонцы исчезали». Потом начали пропадать и наши воины, сначала поодиночке или подвое, а потом случалось и так, что целый транспорт не добрался до пункта назначения. И никто не шепнет, что с ним могло случиться. Никакой похвальбы, никаких заявлений. Прошло не так уж много времени, прежде чем остальные заметили, что кабал черного сердца уже не стоит у нас за плечами. Кто действует против нас открыто? — спросила Лилит, подавляя нарастающую ярость. Политика — наименее приятная составляющая лидерства. Хоть она и являла собой идеал ведьминского искусства, которое и заработало свое могущество, но те, кто не мог сравниться с ней в бою, вечно стремились победить ее иными способами. — Никто, — признала Морн. Если честно, то, скорее всего, очень немногие посмели бы строить нам козни даже в тайне. Исчезновение, саботаж — я подозреваю, что все это — дело рук черного сердца или же их наемников и убийц. Так или иначе, теперь мы — изгои. На наше представления по-прежнему стекаются толпы, но это лишь толика от прежнего числа». К тому же большинство зрителей приходят в масках, чтобы их не узнали, или же смотрят сквозь глазные линзы безликого тела посредника. Торговли нет совсем, ни один ковен не предлагает нам зверей для арены или телолепных рабов, ни один кабал не продает захваченных в рейдов пленников, какую бы цену мы ни назвали. Лилит тихо зарычала. Без рабов и зверей для арены культ вынужден подрывать собственную мощь, заставляя своих воинов проливать кровь больше, чем нужно, или же отказаться от представлений, а без представлений это уже не культ. Да, весьма похоже на махинации Векта. Он не будет сам брать в руки нож. Просто позволит другим подобраться к незащищенной спине. Теперь настало время точно выяснить, насколько правдив был театр масок ⁇ Безмолвный сумрак ⁇ А что насчет культа 13 ночи? Морн уставилась на Лилит с выражением лица, которое та расшифровала как смесь любопытства и осторожности. Вы уже слышали? Лилит остановилась. До меня дошли слухи, распускаемые орлекинами. Положиться на них я не могу. Что случилось? Судя по реакции к Ситрии, в том странном и так разозлившем ее предупреждении имелось зерно истины. Но это еще не значит, что все именно так, как кажется. Орликины могут рассказывать правду всевозможными способами и по всевозможным причинам. «Они не являются новыми официальными фаворитами Векта, но есть признаки, что к тому все идет», — ответила Морн. Вы знаете его методы. События развиваются так, как выгодно Тринадцатой ночи, но его рука остается невидима. Другие это подмечают. Все фракции, которые прежде добивались нашей милости, теперь заинтересованы в культе Тринадцатой ночи, так как убеждены, что их звезда восходит все выше. Лилит задумчиво поглаживала рукоять ножа. За всем, что делал Аздрубаэль Вект, Стоит некая цель. Он – существо невероятного хитроумия и рафинированной злобы, не оставляющая ни единой детали на долю случайности. Он даже позволил себя убить, дабы приманить врагов, а потом воскрес благодаря их крови. Вект не стал бы выбирать случайный культ на роль своих любимцев взамен культу распри, даже если претенденты выглядели равными во всем остальном. Что он собирается получить от союза с культом Тринадцатой ночи? Именно от них, а не от проклятого клинка, красной скорби, высвобожденной ярости или... Лилит скривилась. Вект не мог знать, откуда ему знать, но если верить Орликинам, эта ловушка предназначена именно для нее, а не кого-то иного. У культа Тринадцатой ночи есть только одно, чего нет у других. Лилит сознательно игнорировала такую возможность, но глупо идти в бой с закрытыми глазами. Она облизнула губы, чтобы увлажнить их. «Тринадцатую ночь все еще возглавляет Ариекс Селена?» Кситрия Морн покачала головой. «Нет, ее свергли. Одна из суккубов покромсала ее на ленточке, чтобы захватить власть». Теперь их возглавляет Моргана Натракс, и поскольку переворот случился примерно тогда же, когда у культа началась череда везений, теперь все спешат осыпать ее подношениями. Лилит на миг закрыла глаза, борясь с незнакомым и тошнотворным чувством вторжения. «Похоже, от Аздрубаэля Векта не скроется ни один секрет, неважно, сколь давно он погребен». «Конечно же, она так и поступила, конечно, они так и делают». Моргана Натракс. Единственная другая выжившая, насколько известна Лилит, из той маленькой банды юнцов, которые вырвались из-под контроля Юкора и отправились в темный город, чтобы творить свою новую жизнь по собственной воле и назло всем остальным. Их объединяла только необходимость, так что остальные быстро разбежались каждой своей дорогой. У них не было ни общего дела, ни единой цели. А проводить время с теми, с кем ты вырос, это значит находиться рядом с теми, кто знает твои слабости или таит обиды, которые легко могут всплыть на поверхность, особенно теперь, когда вы свободны от уз первоначально стянувших вас вместе». Так разошлись все, кроме Лилит и Морганы. Эту пару двух молодых друкари из разных пробирочных выводков свела вместе чистая случайность. Юкор и его развалины оценивали потенциал своих воспитанников, устраивая им практические занятия с оружием, чтобы посмотреть, кто дерется только если его загнать в угол или если увидит обнаженное горло, а у кого есть задатки настоящих убийц. У юнцов не имелось доступа к тем прекрасным изделиям, какими пользуются гекатарии – клинкам, глефам, бритвоцепам и подобным вещам. У них были только заточки из кусков металла, примитивные удавки, свиты из ржавой проволоки и прочее доступное им импровизированное оружие. Смертоубийство не поощрялось, но и не запрещалось напрямую – И хотя Юкор мог вмешаться и спасти раненого звереныша своим искусством вояния плоти, на его внимание и благосклонность никак нельзя было полагаться. Лилит была настоящим юным дарованием, и ее природный талант убивать уже вызывал слухи, будто на ней лежит печать самого Кайла меншекхайна Ровесники старались не оказываться рядом с ней в бойцовой яме, со страхом косились на нее и крепко сжимали свое нехитрое оружие. Те, что постарше, которым уже недолго оставалось терпеть прихоти Юкора, могли порой воспринять ее достижение как удар по собственным амбициям и попытаться лишить ее шансов но, к несчастью для подобных выскочек, чуть больший рост и некоторое превосходство в силе редко могли сравниться с исключительными задатками и смертоносными инстинктами Лилит. Вскоре она обнаружила, что добровольно с ней никто не хочет биться, и была вынуждена рыскать по темным пескам в поисках потенциальных возможностей. И ей такая предоставилась. В другой драке. Беловолосая девушка, сверстница Лилит, только что искусно одержала победу в поединке с юнцом, который уже воцарился мелким архонтом над другими подростками и окружил себя подхалимыми, почитателями и телохранителями. Юкор явно решил, что такая политическая хватка что-то да значит, даже если не хватает боевых умений, явится развалина, чтобы прервать драку и утащить побежденного к телотворцу, прежде чем он успеет получить новые раны. Однако победительница имела на сей счет иное мнение и набросилась на развалину. Развалины – мускулистые, покрытые ужасными шрамами бестии, значительно превосходящие по массе обычных друкари. Они практически не обращают внимания на боль частично благодаря смеси наркотиков, текущей в их жилах, а частично благодаря мучительным операциям, которые их такими сделали. Некоторые щеголяют дополнительными конечностями, у иных есть и вторая голова – У некоторых рука, или обе, или несколько, заменены на крюки, лезвия и другие инструменты. В общем, любые модификации, какими только гемункулу заблагорассудится наделить своих слуг. Лилит, которая и так считала свое тело идеальным инструментом, не интересовалась подобными изменениями. Но не стоит отрицать, что развалины — серьезные оппоненты даже для хорошо вооруженных воинов. А для юной Друкари, у которой есть только осколок металла да старая цепь с заточенными звеньями на одном конце, нападать на такого противника крайне глупо. Глупо, да, но похвально. Лилит с интересом наблюдала, как Беловолосая, вопят ярости и досады, с быстротой молнии нанесла три удара, каждый из которых достиг цели. На лиловатой коже громилы осталось два пореза от заточки, а цепь стянула вместе обе левые руки. Но в следующее же мгновение развалино рывком высвободился. Девчонка не успела выпустить цепь и потеряла равновесие, а развалина тут же заехал ей в ребра перчаткой организатором. Устройство это не смертельное, если того не пожелает владелец, но его удары всегда причиняют невыносимую боль. Развалина, конечно, не собирался использовать минимум необходимой силы против врага, который напал на него первым. Пока она корчилась на песке, он еще дважды опалил ей организатором нервы, оставив хрипеть и задыхаться, а сам уволок истекающего кровью оппонента, чтобы еще надежнее пришпилить к телу остатки жизненной силы. Тогда вокруг беловолосой начало смыкаться кольцо лакеев, мелкого архонта. Они не смели вмешаться в поединок, высокомерный предводитель ни за что бы этого не позволил, но теперь, когда он был повержен, прежние правила уже не действовали. Лилит не знала, кто хочет добиться благосклонности вожака — прикончив ту, что нанесла ему такое унижение, а кто хочет занять сам его место и узурпировать власть в псевдокабале, пока он не может оказать сопротивление. Вне зависимости от умысла, и тот, и другой путь пролегали через труп беловолосой друкари, которая извивалась в пыли перед ними. Она почувствовала их приближение даже сквозь остаточную пелену боли от агонизатора и отчаянно поползла по песку за своим примитивным ножом. Первый, кто добрался до нее, получил удар в бедро, неуклюжий, из почти лежачего положения, но все равно попавший. Вторая же заехала ей сапогом по лицу и перевернула на спину. Тут уже подоспела вся стая и набросилась на жертву, занося оружие. В бойцовых ямах не было правил, кроме одного. Насилие начинается по сигналу Юкора и заканчивается, когда он скажет. И уж точно не существовало правил, которые запрещали бы нападать на уже раненых или уступающих в численности, или и тех, и других одновременно. Таковы реалии жизни в Каморе, а те, кто не может к ним приспособиться, погибают в раннем возрасте. Даже если бы такие правила и действовали, в этой драке Лилит не участвовала. Всем здесь заправлял Юкор, а он и его развалины наказывали тех, кто выходил за установленные им рамки. Но с Лилит уже было достаточно. Ей понравилось, как Беловолосая отважно атаковала развалину, хотя про себя и посмеивалась с такому неблагоразумию. А трусость тех, кто теперь хотел ее прикончить... Вызывало лишь презрение. Они ничего не доказывали, ни себе, ни кому-либо еще, поэтому Лилит решила вмешаться. Она напала на банду сзади, сразу повалив двоих, а остальных разогнав в стороны. Подростки отступили и перегруппировались, явно уже забыв о намеченной цели перед лицом новой, более насущной угрозы. Лилит увидела, как поменялись выражения их лиц, когда они поняли, кто перед ними. Они вели расчеты смерти, взвешивали ее способности против своих как поодиночке, так и вместе, а заодно и оценивали, на кого из стоящих рядом можно положиться, а кого и дух простынет, как только засверкают клинки. Свести уравнение было непросто — но банда приняла решение и снова начала стягивать кольцо. Юнцы были уверены, что смогут взять Лилит числом и натиском, ну или, по крайней мере, кто-то один первым отведает ее ножей, а другой тем временем сумеет нанести хороший удар или устроить тактическое отступление, если станет ясно, что бой складывается не в их пользу. Лилит перебросила нож из правой руки в левую, и, не сводя глаз с надвигающихся врагов, потянулась вниз, к лежащей девушке. Мгновение ничего не происходило, и в голову закралась мысль, не собирается ли та подрезать ей поджилки. Но потом на ее руке сомкнулись пальцы, и с помощью лилит, беловолосая, слегка шатаясь, поднялась на ноги. «Что это значит?» — спросила Друкари хриплым подозрительным шепотом. Она не желала сразу атаковать потенциального союзника, но по очевидным причинам недоверчиво относилась к самой идее существования таковых. «Ты меня заинтересовала», — с улыбкой ответила Лилит. Она подняла ножи и указала ими на приближающуюся банду. Юнцы остановились пытаясь оценить состояние своей намеченной жертвы, сколько у нее еще сил и как она может повлиять на расстановку в драке. «И мне нравится себя испытывать». «Ты безрассудна», — сказала новая союзница. Она потянула один бок, видимо, чтобы понять, насколько сильно ей навредил организатор. «Ха! И это договоришь после того, как напала на развалину?» «Лилит. Маргана. Ну что ж, Маргана, Враги снова перешли в наступление, видимо, решив, что соотношение 11 к 2 по-прежнему достаточно для победы. Приступим. Лилит воплощала собой точность, Маргана ярость. Там, где Лилит проявляла сдержанность, Маргана выплескивала страсть. Лилит повергала врагов вихрем атак, Разбирала их на части так быстро, что они все еще стояли, пока само тело, не понимая, что произошло, падало. Сама же не получала ни царапины. Маргана просто шла напролом. Лилит повергла шестерых, Моргане досталось пятеро. Лилит осталась нетронутой, у Марганы текла кровь из нескольких ран, но ни одна не представляла настолько большой опасности, чтобы понадобился уход Юкора. Впрочем, вряд ли он бы стал его оказывать. Из придворных мелкого архонта не осталось никого, кто мог бы в ближайшем будущем ходить своими ногами. Большинство скорчилось, зажимая тяжкие раны, а двое вообще не двигались. Лилит с восторгом смоковала их боль и страдания. Пройдет еще много лет, прежде чем жажда душ по-настоящему запустит в нее когти, Но уже тысячи лет назад друкари перестали рассматривать такое, как простую необходимость. Впечатляюще, честно похвалила она, глядя в глаза Моргани поверх растерзанных груд мяса, которые недавно были их врагами. Я еще ни разу не встречала никого, кто мог бы за мной угнаться. Маргана скривилась и махнула рукой на свою пятерку жертв. Те, кто уже не двигался, были в их числе. «Все равно ты меня обошла, особенно если считать этих», — кисло добавила она, указывая на тех двоих, которых Лилит сразила при первой внезапной атаке. «У меня было преимущество неожиданности», — сказала Лилит, шагая навстречу ей между ранеными. «Что до остальных, то меня перед боем не били организатором, так что неудивительно, что я двигалась чуть быстрее». «В любом случае, я никогда не видела, чтобы кто-то умел так двигаться». Маргана посматривала на Лилит искоса, будто не доверяя ни ей, ни самой себе. «Почему ты помогла мне?» Лилит приложила два пальца к подбородку Морганы и легким движением повернула ее лицо к себе. Она ощутила в ее теле напряжение, вот-вот готовая разрядиться и выплюснуться наружу, На Лилит, на юнцов, которые все еще шевелились, на весь мир. Лилит почувствовала дрожь возбуждения от того, что находилась так близко к источнику неудержимого насилия. Она задалась вопросом, сумеет ли уцелеть, если Маргана потеряет самоконтроль или если намеренно его ослабит, и не стала убирать пальцы. «Как я сказала, — повторила она, — «Ты меня заинтересовала. Кроме того, достойного союзника трудно найти». Маргана сглотнула. Лилит почувствовала, как под ее пальцами сократились мышцы. «А зачем тебе союзник в этом месте, где все тебя боятся или уже мертвы?» Лилит наклонилась чуть ближе так, чтобы кожей ощущать тепло ее дыхания. «Как насчет убраться отсюда?» Губы Морганы разошлись в стороны, обнажив на удивление целый ряд зубов, который включал в себя пару весьма острых клыков. Она провела по ним розовым языком. «А вот теперь, Лилит, ты заинтересовала меня».